Глава 11. Иногда нужно хотя бы попробовать, думал Александр, попытаться. Агентство занимало трёхкомнатную квартиру на первом этаже стандартной панельной пятиэтажки. В подъезде пахло сыростью и кошками. Истёртые ступени контрастировали с недавно отремонтированным крылечком. так же, как громадный монитор и вовсе уж гигантский телеэкран в кабинете владельца с дешевенькими жалюзи и тускло-желтыми стенами. И сам хозяин кабинета, толстый, лысый, в мешковатых джинсах и оливково-серой водолазке под потрепанной кожаной курткой выглядел, как нынче говорят, не айс. Ни на сыщика, ни на шпиона, ни хотя бы на героя второразрядного детективного сериала он не походил ни разу. Выслушал, покивал, Записал что-то, почему-то не только в компьютер, но и в обычный блокнот. Положил перед Александром прозрачную папочку с договором на трёх листах. Бла-бла-бла, именуемый далее исполнителем, бла-бла-бла, именуемый далее заказчиком, обязательства сторон, штрафные санкции, аванс. Никакой тебе романтики. Правда, звали главу агентства Андроном Рудольфовичем. При фамилии Белов это звучало несколько комично. Очень красиво. «Великий сыщик Андрон Рудольфович. Крыса-то канцелярская, а не сыщик. Впрочем, чего придираться, тебе и надо, чтоб кто-то в бумажках покопался, канцелярская крыса как раз по профилю». Да и взгляд у мужика был правильный, спокойный и внимательный. Глаза не бегали, лицо в масляной улыбочке эксклюзив только для вас не расплывалось. И вопросы он задавал толковые. «А что толстый, лысый и портупеями не перепоясан?» «Тебе, Сашка, шашечки или ехать?» Даже если этот р у д о л ь ф и ч единственный работник собственного детективного агентства, сколько Александр таких фирм навидался, где у генерального президента Пупкина один бухгалтер в подчинении и тот на полставки. Не хвастается пустыми обещаниями, не сыплет. На Тосю из педагогического поморщился, дескать, шансы практически нулевые. «Имени, по сути, нет, год рождения приблизительный», — детектив говорил почти не глядя на Александра, как будто просто рассуждал вслух. «Поискать можно, архивы не так, чтоб недоступны, однако перспективы дохленькие». Только тут он взглянул на потенциального клиента прямо и руками слегка развел. «Не боги мы тут. Вот Колокольцева, сгинувшего в начале 70-х, этого поискать можно, квартира, опять же, куда-то он оттуда девался. А вот Тося...» Попробуем, но шансы мизерные. Так что совесть у господина Белова и м е л о с ь Равно, как и мозги и, пожалуй, опыт. Ладно, даже если Стоси не повезет, пусть хотя бы друга дедовского о т ы щ и т а там поглядим. В общем, не блестяще, но и не безнадежно. В больнице дела обстояли примерно так же. Не блестяще, но не безнадежно. Да, деду пока было нельзя и неизвестно, когда будет можно, так что расспросить его в ближайшее время не получится. Но это ж не причина, чтоб унывать. И сидеть в неподвижной машине, тупо пялясь в ветровое стекло, глупо. Может, домой поехать? К серой тетрадке? Только тут Александр понял вдруг, почему после визита в детективную контору его накрыло таким душным разочарованием. Опять детская вера в Деда Мороза, чтоб ее. Договор с сыщиками поступок, вот и казалось, что после этого колесики сразу закрутятся. Нет, неведомая Тося не появится из ближайшей подворотни. В этом районе и подворотен-то не было. Но начнется какой-то движ. Можно будет бежать дальше, что-то делать, что-то предпринимать. Как в кино. И может даже дед в себя придет. А что? Александр же не сидит на Федроне ровненько, он действует. Значит, окружающая действительность тоже должна прийти в движение. Разве нет? Разве нет? И, пожалуй, вера в Деда Мороза это про другое. а сейчас про рыбалку. Вспомни, как дед тебя учил. Ты, выбрав самого-присамого червяка, аккуратно его насаживал, забрасывал и чуть не подпрыгивал на скользком берегу. «Ну давай, глупая рыба, давай! Почему не клюешь? Я же постарался, а ты где?» Дед усмехался. «Потерпи». Бывает и сразу, но редко. В рыбных прутках, к примеру, там, да, там от заброса до поклевки секунда. Но это ж неинтересно. Всё равно, что в зоопарке в оленей стрелять. И нечестно. Настоящая рыбалка — это терпение. И время подумать, посмотреть на облака. Сделай вид, что удочка тебя не интересует. И ещё что-то странное про чайник. Если на него смотреть, не закипит. И зёрнышко посеянное, кстати, не через полчаса прорастает. Оказывается, за размышлениями он успел не только с места стронуться, но и куда-то доехать. В поле зрения объявился тот самый дом, где жил когда-то Михаил Колокольцев. Старый, жёлтый, как будто осевший. Припарковаться в заставленном машинами узком дворе было решительно негде, и, кажется, именно поэтому Александр вдруг вспомнил. Сумасшедшую скрипачку он сюда подвозил, вот кого. Она ещё потом ночью звонила, чтобы поделиться внезапным счастьем. Поразительная девица. В смысле, поражает воображение и прочее ч у в с т в а Уныние, сердито шипя, не поддался. Вот нехороший человек. Уползло в дальний угол сознания. И заказ в телефоне, в ленте диспетчера вдруг обнаружился удобный, всего в двух кварталах от того места, где Александр унынию предавался. «Мирозданию не наплевать на тебя», — усмехнулся он. «Оно подсказывает, ты только уши не затыкай». Сейчас мироздание настойчиво намекало. «Займись своими делами». От того, что ты будешь бегать кругами, то, что от тебя не зависит, быстрее не пойдет. А вот собственные дела и обидеться могут. Поработай, не обижай их». Уже ночью, подъезжая к дому, Александр вдруг вспомнил, как деда смешила песня «Бутылка кефира полбатона». «Это ж, — говорил он, — самое жизни есть. Мы на стройке именно так обычно и перекусывали. До столовой далеко, пока ходишь, обеденный перерыв кончится, а кефир и батон — самое оно». «Правда, у нас вместо батона в фаворе Орловский был. Эх, какой был хлебушек! Нынче такого не пекут». Уныние опять заворчало недовольно почему-то где-то в районе желудка. И Александр, повинуясь внезапному воспоминанию, завернул в соседний круглосуточный магазинчик. «Спиртное не продаем!» Не поднимая глаз, буркнула усталая продавщица с плохо читаемым бейджиком на кармашке унылого форменного халата. «Да я... Знаю я, что вы!» «У вас трубы горят, а нас закроют, а сперва штрафами за...» Тут она подняла глаза и увидела, что Александр улыбается. «Мне бы кефирчику. Дома шаром покати». Усталая тетка оживилась. «Может, колбаски или сосисок? Вот эти хорошие. Или консервов каких?» «Ну, давайте сосисок, хотя в морозилке вроде еще котлеты были». «Кефир, вот этот самый свежий, сегодняшний». Тетка уже улыбалась. «Давайте этот», — согласился он. «А хлеба?» «Да, конечно, как без хлеба. р ж а н о г о какого-нибудь. Раньше вот был такой Орловский». «Почему это был?» — обиделась продавщица. «Вот нам Семеновская пекарня возит. Они по старому ГОСТу делают. Очень хороший». «Удивительно!» — искренне обрадовался Александр и взял буханку по старому ГОСТу. «Лимончик к чаю?» «Да я больше кофе». «На ночь?» — женщина почти ужаснулась. «Ну, давайте и лимончик». От буханки он откусил, едва выйдя из магазина. Вкусно оказалось. и, паркуясь, поднимаясь по лестнице, раздеваясь, продолжал подгрызать хлебный край. Бурчание в желудке усилилось, но после пары глотков кефира прямо из горлышка бутылки моментально затихло. И чайник, вопреки правилу «не смотри», всё-таки закипел, и даже довольно быстро. Может, потому что электрический? Правда, чай с отвычки получился слишком крепким, так что лимон оказался более чем к месту. Сживав под свежесваренные пышущие паром сосиски и холодный кефир, чуть не полбуханки, Александр, прихватив кружку с чаем, самую большую из имеющихся, отправился на свидание с дедовским прошлым. СЕРАЯ ТЕТРАТЬ Поезд, казалось мне, переносит меня не из одного места в другое, а из одной жизни в другую. В ту, где нет тоси, нет мысли о ней, нет надежды на встречу в будущем. в будущем, которое я выдумал. Стук колес был, как стук молотка по крышке гроба. Сегодня сравнение кажется мне нарочитым, в ы с п р е н н ы м искусственным. Но мне было больно, и я защищался от этой боли, как умел. Хуже всего, что ни на мгновение я не попытался то-сю понять. Мои для нее якобы оправдания были откровенно гадкими. Она ничего мне не обещала. Это даже звучит некрасиво. Но ведь и я ничего не обещал. Встречался с ней, гулял, шалея от восторга, целовал ее. Избежал, едва запахло жареным. Да еще и гордился этим болван. Ведь не на курорт бежал, не в тепленькое местечко, в тяжелые истинно рабочие будни. И уверял себя, что если у нас с Тосей настоящая, она дождется. Самовлюбленный урод. Что должна была подумать Тося, когда я просто исчез? Звонила в больнице или даже в морге? Набравшись смелости, дозвонилась до нашей коммуналки. И что услышала? Не знаю. Сейчас я понимаю, почему отец запретил мне встретиться с ней перед отъездом. Боялся, что я проговорюсь, и Родионовская лапа настигнет меня и в братске. Но хоть записку-то можно было Тося передать. Пусть бы сам проверил, чтобы ничего лишнего. Ведь даже великий комбинатор, жулик и мошенник Остап Бендер, ни в грош не ставивший мадам Грицацуеву, оставил ей записку. Срочно вызван на заседание малого совнаркома. Вранье? Да. Но я и того не сделал. Оставил ее со всеми страхами? Бросил. Когда женщины провожали своих мужей на войну, это было страшно. Но они знали. Тося же даже не знала, жив ли я. Отец старался уберечь меня и о Тосиных т чувствах даже не задумался. Мол, что такое год-два? Помириться, объясняться... но в 20 лет год-два немыслимая пропасть. Тем более, если она наполнена отчаянием и стыдом. В конце-то концов Тося узнала, что я жив-здоров, не попал под машину, не угодил под кулаки хулиганов, не поскользнулся, разбив насмерть голову. Жив и здоров. Просто уехал. Сбежал. Бросил ее. Как она после этого должна была на меня смотреть? И почему я решил, что Родионов вынудил ее встречаться с ним угрозами? Он ведь умел забалтывать. И мое невнятное предупреждение «держись подальше от этого человека» мало что могло изменить. Почему я решил, что моя Тося сядет у окошка, глядя с тоской на дорогу и утирая платочком слезы? Будет ждать, как ждали с войны. Когда по всему выходило, что я ее попросту бросил, оставил как забытую в углу куклу. Но она ведь живой человек, а после Нати вам явился. Я что, ожидал, что она кинется мне на шею? После страхов, мучений, после того, как она знать не знала, что со мной? Да не думал я об этом, павлин самовлюбленный. Если бы можно было. Нет, не вернуться туда, в прошлое, но хотя бы найти ее сейчас. Попросить прощения за всю боль, которую я на нее обрушил. И пишу я все это не ради собственного оправдания, а как будто пытаюсь до нее докричаться. «Прости! Прости меня!» И отца винить в том нечего. Он судился своей колокольни. Я же был на своей. Не думал. Все заслоняла великая обида. Как она могла? Предала? А я? Не предал? Но это я сейчас понимаю. А тогда я был молод и чего уж там, сосредоточен лишь на собственных чувствах. Мне было больно, больно и обидно. Работа, только работа, все остальное в прошлом. Забыть, оставить Тосю Иванову в прошлом. Александр замер. Фамилия. Наконец-то у него есть фамилия. Как награда за то, что не сдался, что продолжил поиски. Да, конечно, Тося Иванова — это почти как Маша Кузнецова. Вот если бы на страничке стояли полностью имя, отчество, фамилия и год рождения. Ага, и сегодняшний адрес для полного счастья. Ничего теперь уже есть, с чем работать. т о с я Иванова ведь не вообще из Москвы, из педагогического. Пусть даже факультет неизвестен, но не 100 тысяч человек там тогда училась. Ну и примерный год рождения тоже можно прикинуть, она же ровесница деда. Хотя бы примерно, плюс-минус пара лет. у с т даже не пара, а пять лет плюс-минус. Он быстро написал великому сыщику коротенькое сообщение «Тося Иванова из педагогического» и подписался для полной ясности. Остывший кофе показался вдруг необыкновенно вкусным. Принять решение было трудно. В душе горели и болели одни и те же вопросы. Почему? Как? Следовать же принятому решению оказалось вовсе почти невозможно. Невыносимо тяжело. Так и п о д м ы в а л о с ъ ездить еще раз или хотя бы написать, ведь написать совсем легко. Но я держался. Тося Иванова — прошлое. Все. Точка. Чтобы не думать лишний раз, не ковырять рану, я и дополнительное дежурство на себя брал, и выходные старался занять работой. Может, кто-то и косился из-за спины, мол, выслужиться хочет, но вряд ли. Репутацию я себе уже заработал, так что неожиданный мой энтузиазм приняли как должное. Когда Тихонов, как бывало, до этого проклятого отпуска сумел затащить меня в гости, тетя Зина тут же принялась охать. «Что стряслось? Заболел? Нет, точно. А родители?» «Ты после отпуска на себя не похож, только нос торчит». «Должно быть, я и в самом деле похудел, хотя куда уж больше. В зеркало старался лишний раз не заглядывать. Мне казалось, что собственное лицо...» привычная и неизменная, возвращает меня туда, куда возвращаться я не хотел ни в коем случае. Даже брился, как автомат. Почти по памяти. От безостановочных вопросов т е т и Зины становилось трудно дышать. Спасла меня совершенно, для меня неожиданно Таня. Отвлеклась от очередного учебника и сказала тихо, но строго. «Оставь его в покое, мам. Разве не видишь, его сейчас лучше не трогать». «Да как же! Он же молчит, как рыба об лед! Нельзя же так!» «Почему это? Каждый человек имеет право на молчание!» «Ну, не хочет человек исповедаться! Не хочет! Оставь его в покое! Пожалуйста!» Последнее слово она произнесла совсем тихо, обняв мать и заглядывая ей в глаза, смягчив резкость неожиданного своего выступления. И тетя Зина тут же растаяла. «Таня же отвела меня в свою комнату...» Тетя Зина тут же притащила нам чайник и блюда со стряпанными на скорую руку пирожками с луком, яйцами и даже вроде бы с омулем. Омуля я в Братске попробовал впервые в жизни. Но в тот момент для меня и т е т и Зинины пирожки и столовская перловка были на один вкус. Таня увлеченно рассказывала что-то о стройке, о перспективах, об инфраструктуре. Поступать она готовилась в строительный, но специализироваться собиралась не на ГЭС или фабриках, а на жилье. Я бездумно жевал пирожки и также в полуха слушал. По-моему, Таня вела свой нескончаемый монолог лишь для того, чтобы я мог спокойно помолчать. Даже тогда я это понял и был ей благодарен. Сам Тихонов принялся зазывать меня в гости еще настойчивее. Наверняка под влиянием тети Зины. Как же, мальчик почему-то ужасно переживает, его надо отвлечь и накормить. Мне же хотелось лишь, чтобы меня не трогали. У Тани это получалось». у старших Тихоновых не очень. И я, едва заслышав о новом строительстве в Мирном, тут же рванул туда. На институте же окончательно поставил крест. Даже подумать было страшно, чтобы вернуться в Москву и ходить по тем же улицам, по которым мы бродили с Тосей. В Мирном даже дорог тогда толком не было. Грязь по колено, пока морозом не схватит. Вдоль Ленинградского проспекта ряд бараков, потом вместо них каменные дома поставили. В столовой каждый доставал из-за голенища к и р з а ч а собственную ложку. Мне до сих пор жаль, что свою я ухитрился потерять во время одного из переездов. Такая была память. Не то что сувенирчики и магнитики. Работать 24 часа в сутки не способен никто, да если бы и был способен, отдел охраны труда не позволил бы. Усталый человек и техника безопасности плохо сочетаются. Но и отдыхать в мирном было не особенно где». Компания у меня появилась, такие же, как я, работяги, но куда лучше меня понимающие, как лучше после смены расслабляться. Не подумайте, что мы всерьез пьянствовали, за дрожащие с похмелья руки могли моментально выгнать. Так что мы, что называется, знали свою меру. Да и самогон, что поставлял нам и другим страждущим, дед Василий из соседнего поселка, был хорош. Никакого тебе сивушного духа и, если не усердствовать, никакого похмелья. Но скажу сейчас, с высоты прожитых лет, пресловутая мера обманчива. Это дорога в одну сторону. Да, за пьянку со стройки гнали, но выгнанные, став бичами, как-то устраивались. Кто-то становился вольным добытчиком, кто-то охотничал. Признаться, я тогда о перспективах и не задумывался. Якуты, те моментально спивались, а мы-то с приятелями меру знали. Если бы не Таня... Увидев ее, я глазам не поверил. Стоит посреди проспекта, пусть и не залитого грязью, лето жарким выдалось, подсохло всё, но всё равно. Одно название, что город, а так село-селом. А она в светлом платьишке, в косыночке, этакая краля. Правда, не в босоножках, а, как все, в кирзачах. И смотрит по сторонам, словно ищет чего-то. Кого-то. Меня. «Ты ж е в институт хотела этим летом поступать», удивился я чуть не вместо приветствия. «Успеется», — отмахнулась Таня. Как её родители отпустили, загадка. Впрочем, не с её характером ей что-то запрещать, если решила так тому и быть. Нет, она не принялась мне на шею вешаться. Но в опеку взяла жёстко. Что ещё за выпивка каждый вечер? И не пускала меня, и бригадиру жаловалась, и с приятелями моими ругалась, чуть не силой меня из их компании вытаскивая. Однажды я, отбиваясь, едва не ударил её. С пьяных-то глаз. А она всё не унималась. Хотела, чтобы за ум взялся, ч т о б учебу продолжил. Голова, дескать, у меня светлая. Я злился, конечно. Легко ли быть посмешищем всей стройки? «Глянь, Борис, невеста за тобой пришла. Теперь держись, у такой не забалуешь». «Невеста? А меня кто спросил?» «Дурак ты, Суховеров», — отчитал меня бригадир. «Проворонишь ведь счастье свое. Девка-то огонь. Другая бы давно на тебя рукой махнула, а это любит. Не упусти». «Любит?» «Да она же просто по-товарищески меня поддерживает!» Семёныч в ответ только полбу мне постучал согнутым пальцем, почти чёрным, отвъевшийся на в е ч н о грязи. Дня два я ходил как мешком стукнутый, а после позвал Таню на берег. Туда все ходили поговорить, даже зимой. А в начале осени и р е л е й лежал под обрывом синей шёлковой ленточкой, и небо было такое же яркое, высокое. Снизу синь, сверху синь, аж глазам больно. не щурилась и кусала губы как будто боялась правильно боялась я и сам боялся поэтому начал сходу как с обрыва прыгнул ты давай брось это дело надо мной все ребята смеются иди говорят вон невеста за тобой явилась а какая ты мне невеста я тебя не люблю и никогда не полюблю так что хватит за мной ходить а лучше уезжай поступай в свой институт и так далее я думал она заплачет Но она только губы сжала и побледнела. Худенькая, маленькая, на самом краю обрыва. Казалось, ее первый ж е п о р ы в ветра вниз сбросит. «Отойди!» — я попытался отодвинуть ее от края, да где там. Только головой мотнула. И глядит не пойми куда. Тут уж я вправду перепугался. Что если она в расстройстве решила сама вниз шагнуть? Разбиться не разобьется, тут г л и н н ы й песок, но ведь переломается, дура. «Не бойся», — сказала она наконец, и даже улыбнулась горько так. «Ничего я не сделаю. Только и не уеду. А если сам уедешь, найду. Я все понимаю, но это не имеет значения». Я глядел на нее почти с уважением. Тогда ты уже понимал, что не такое уж я сокровище, чтобы за меня цепляться. А вот уцепилась. Ручки маленькие, но сильные. Кулачок крошечный, а ведь не выпустит. «И не выпустила». и из пьянства вытащила, оттащила от края, куда я уже готов был шагнуть, и доучиться заставила. Тогда я, наверное, и сдался. Если ее устраивает муж, который ее не любит, так тому и быть. Она-то меня, к слову, в ЗАГС не тащила, даже не намекала. Вот про ту же учебу, да, всю плешь проела, а про женитьбу н е н и Да и про все остальное. Сейчас кому скажи, не поверят, а мы с ней поцеловались в первый раз только на собственной свадьбе. Она просто заботилась обо мне и ждала. Я никогда не спрашивал, а теперь уже и не спросишь. Не жалеет ли? Но, думаю, нет. Она такая. Была. Может, я был и не самым лучшим мужем, но на других женщин не заглядывался. Отец с матерью, кстати, вот кто счастлив был. Отец с Тихоновым еще когда в письмах эту тему обсуждали, мол, неплохо бы. Брачные заговорщики. Перед самой свадьбой хотел было я еще раз с Тосей поговорить. Но никто не знал, где она. Отучилась и уехала. Из деканата меня чуть не пинками выгнали. Кто ты такой? Чего вы спрашиваешь? В общежитии и того хуже, чуть милицию не сдали. Мишку спросил, он только головой помотал. Правда, сказал, что с Родионовым у Тоси вроде тоже не сложилось. А я про Родионова уже и забыл почти. Как не было его. Ведь вся жизнь наперекосяк пошла. Прав был старик Шекспир. «Мавр сделал дело и вали отсюда». Родители хотели свадьбу попышнее, но я уперся. Распишемся и д о в о л ь н о И Таня меня поддержала. Она от моих же собственных родителей меня защищала. А они почему-то с ней никогда не спорили. Квартира собственная у нас позже появилась, а тогда две комнаты в коммуналке. Это уже было богатство. Родители в одной, мы с Таней отдельно. Не на головах друг у друга. Потом Витька родился, а когда Оленька появилась, квартиру дали. Мишка на новоселье притащил ящик водки. Таня его вместе с этим ящиком чуть не выгнала. И правильно. Кому? Обмывали новую квартиру только мы, родители, да вот Мишка ещё. Он забегал ко мне иногда. А так я после Сибири новых друзей в Москве и не завёл. Не хотелось, что ли? Помогал Тане быт обустраивать, полочки прибивал. В молочную кухню, помню, бегал за прикормом. «Стеклянные такие бутылочки затыкали стерильными ватками, а я их таскал, все боялся разбить. Образцовая семья из кино, ей-богу. И я тут весь из себя идеальный муж, примерный отец и почтительный сын». Александру почему-то вдруг вспомнилось, как, собираясь переезжать в их новую модную квартиру, Кира выбросила его первый рюкзак и заслуженную штормовку. «Давай не будем тащить на новое место старый хлам». «Если вдруг соберешься в поход, купишь новое, еще и получше». А он почему-то согласился. Даже не обратил внимания на это вот «если соберешься». Не «когда», а «если». Она заранее распланировала все, решала и двигалась к намеченной цели. Как с квартирой этой проклятой. Кири хотелось жить в старом центре, и она взяла все хлопоты на себя. «Что ж тебя от дел отвлекать?» А он, как выяснилось, многого об этой квартире не знал. начиная с цены и вплоть до а, чего уж теперь. Может, если бы вник тогда, и бизнес бы сохранить удалось. Но, с другой стороны, сам же решил, что, как сегодня, оно и лучше. Зачем сейчас вспоминать? Не зачем, а почему. Потому что настойчивость бабушки Тани вдруг напомнила решительность Киры. Муж — голова, но ж е н а т а шея. Может, это семейное проклятие? проходить мимо предназначенных тебе женщин и связывать жизнь с чужими. У деда хоть Тося была, а у Александра? Сайты знакомств? Что там у нас нынче в тренде? Тиндер какой-нибудь? И тут же стало обидно за бабушку Таню. Она ведь не насильно деда на себе женила. И не требовала ничего, и уж точно никогда не стала бы выбрасывать удочки, палатку или сапоги. Как можно? И в доме всегда пахло то плюшками, то хитро запеченной бужениной, то специями для домашних консервов. Бабушка даже тушенку делала. Что там, китайская стена? А ведь она работала. В их с Кирой доме никогда никакими борщами и запеканками и близко не пахло. Холодильник ломился от контейнеров с готовыми салатами из пророщенного чего-то там с очищенным чем-то тут. Едой это считать было нельзя, как и их квартиру домом. А он считал. Думал, так и надо. И дед, кстати, тоже ведь не возражал против бабушкиных инициатив. Вряд ли она пристала к нему с ножом к горлу, женись. Обиделся на Тосю и поплыл по течению. Женился, а сам все о Тосе думал. Романтик. Ну и отыскал бы, а не ложился бы в постель с нелюбимой женщиной, не плодил бы детей. Правда, тогда и Александра бы не было, был бы кто-то другой, но все равно... Жениться, а думать все время про другую, как-то не очень честно выходит. Не так уж, в и д а т сильно любил, если не рванулся, то всю свою разыскивать на просторах необъятной родины. Родина-то, конечно, необъятная, но если любил... Ах да, она же его предала, с другим роман закрутила. Ну да. Зато он исчез без объяснений, а она... Черт. Наверное, любая история сводится к этому вот «а она», «а он», «а она». Зачем деду сейчас вынь д да о положь приспичило то-сю отыскать? Сказать в последний раз «люблю» или «что-то другое». Голова гудела от усталости, часы показывали что-то немыслимое. Но до конца тетрадки оставалось совсем немного. «Серая тетрадь. Окончание». «Задержитесь, пожалуйста!» Наверное, страх перед классным руководителем прошит в подкорке. Я лихорадочно соображал, что такого могла натворить Оля, чтобы понадобился разговор без посторонних ушей. Но учительница, черт от волнения, даже имя отчества из головы вылетела, улыбнулась коротко. «Вы ведь суховеров?» «Да-да, Оля что-то... Нет-нет, у Оли все хорошо, она умница». хотя в первом классе рано, наверное, об этом говорить, но никаких нареканий, наоборот. Я...» Она замолчала, перекладывая на своем столе ручки, тетрадки, бумажки какие-то, и вдруг спросила. «Ты меня совсем не помнишь?» «А должен?» Я искренне удивился, но вгляделся в полноватую, ничем вроде бы непримечательную женщину. «Я Настя. Тосяна соседка по комнате. Настя? Немыслимо. Да она же лет на пятнадцать старше, чем...» чем надо но с другой стороны если некоторые дамы в полтинник выглядят на тридцать почему т и л е т н я я не может выглядеть на полтинник то су соседку я помнил более чем смутно что-то такое хлипкое н е в з р а ч н о е волосыкажутся длинные да точно эта прическа называлась конский хвост но волосы ведь каштановые были а теперь светлые и стрижка с какими-то локонами или как там это у женщин называется и И выросла в смысле объемов, мало не вдвое. Где уж тут узнать? «Не то чтобы не помню, смутно», — в и н о в а т о промяблил я. Она опять улыбнулась, уже теплее, и как бы по-свойски, что ли. Все собрание приглядывалось, ты или не ты. Да и раньше, когда жена твоя приходила, гадала однофамильцы, или, может, она не договорила. На самом деле ничего я не приглядывалась про фамилию «Правда», а тебя сразу узнала. Ты не сильно изменился. Мы тогда т о с к и все завидовали. Симпатичный, умный, влюблённый. И вообще. А потом раз — и пропал. Уехать пришлось. И вообще. Повторив за ней расплывчатую формулу, я вдруг сообразил, что из моих уст и вообще можно понять и как «сидел». И я неловко поправился. Работал. Братскую ГЭС строил. «Строил?» — с непонятным удивлением переспросила Настя. «Ты же вроде в газету писал». «Нет, с тем всё давно». А Тося как? По распределению уехала. Писала пару раз, но давно уже ничего от нее не было. Могла бы и в Москве остаться с таким-то дипломом. Или хоть в ближнем Подмосковье. А она ни в какую. Не могу говорить на эти улицы смотреть. После того, как... Ну, после того, что случилось. Надо было, сказав что-нибудь вежливо, нейтральное, попрощаться и уйти. Но разве можно уйти от прошлого? И я продолжал стоять возле плохо вытертой доски, как невыучивший урок-двоечник. И все-таки переспросил. После чего? Собственный голос вдруг показался мне незнакомым. Она ведь, кажется, после меня с Родионовым начала встречаться. И там Настя явно изумилась. «С кем?» «А, да, мелькал такой. Родионов, говоришь?» «Пару раз она с ним встречалась, но как-то так, вскользь. А когда ты пропал, тот тоже испарился с горизонта. Все вы, мужики, одним миром мазаны». Чего тебя вдруг на братскую ГЭС понесло? Романтики захотелось? Ну... а Настя безнадёжно махнула рукой, на которой не было ни следа обручального кольца. «Что уж теперь, мужики? Хоть бы словечко и сказал, объяснил, хоть бы пару строчек написал». «Я писал?» Писал он. «Уж сейчас-то чего врать? т о с к а почернела вся, все больницы обзвонила, все отделения милиции, мало ли, даже родителям твоим». И... Не с к а з а л Уж не знаю, что ей там ответили, она вроде и повеселела чуть, но... Нет, не повеселела, но хоть на куклу уже не была похожа. Потому что ее обожаемый Боря оказывается вполне жив, ни в какой ни в больнице, тем паче н е в морге, ни в милиции, ни... Просто ему вожа под хвост попала. Ну а после уж когда Колокольцев рассказал, как и что, я совсем ничего не понимал. Про статью для комсомолки Мишка точно не знал. Про предупреждение от отцовского приятеля тем более. И что он мог Тосе рассказать. «Насть, я правда не понимаю. Да, я уехал, неважно, были причины. Но она ведь с Родионовым встречалась. Мне Мишка же о том и доложил». «Мишка?» — переспросила она все с тем же непонятным удивлением. «Колокольцев?» «Вот ведь». «Не, я еще тогда видела, что он жук тот еще, но чтоб настолько». Тебе, значит, доложил, что у т о с к и лямур с Родионовым, так? А сам стоило тебе удалиться в туманные дали, давай круги вокруг т о с к и нарезать. Собственно, он и до твоего отъезда к л и н ь я подбивал, но она отмахивалась. А тут то ревет ревмя, то тупо в стенку пялится, а Колокольцев ее утешает. т о с к а т о его все равно гнала. Да как прогонишь, когда он начал ей о тебе рассказывать? Она как узнала, что ты жив, вроде к учебе вернулась, но сердце-то не камень. «И что же он обо мне рассказывал?» Я задал вопрос, почти уверенный, что знаю ответ. «Ну, что ты теперь карьеру в карьере делаешь, что девушку у тебя там в сибирских лесах, что папа у нее не последний человек, так что все у тебя хорошо, любовь, морковь и папины плюшки в придачу, а ты...» Я только головой помотал. Возражать сил не было. «Да и что тут возразишь?» «Ведь с Таней у нас уже двое детей, и Тихонов-старший действительно заметный в тех краях человек, но а что про любовь речь не идет, так кому от этого легче?» Настя махнула рукой, словно и у нее не было сил этот разговор продолжать. Память — странная штука. Возвращает события, как обрывки кинопленки. Вот я стою на школьном крыльце, ледяной ветер распахивает полы моей куртки, но мне не холодно, я и не думаю ее застегнуть. И вот я уже давлю на кнопку звонка у Мишкиной двери. В деревянной панели блестит стёклышко глазка. Редкость по тем временам. Это сегодня везде сплошь и глазки, и камеры, а тогда как-то было проще. Но в двери Колокольцева глазок имелся. Вот только лампочка на площадке перегорела, и вряд ли что в этот глазок можно было разглядеть. «Кто там?» — спросил изнутри Мишкин голос. «Не то чтобы испуганный, скорее недовольный». Время шло к полуночи. «Свои, открывай!» — бодро, почти весело сообщил я стеклянному пятнышку. Дверь распахнулась, и я вдруг вспомнил глупую старую примету. Через порог не здороваются, не прощаются, не разговаривают, не передают вещи. Опасно, потому что. Порог — граница между там и здесь, а иногда граница между миром живых и миром мертвых. Сейчас все опрокинулось. Я был живым, только у живых может так болеть, он мертвым. Абрюскший, весь какой-то обтерханный, он выглядел лет на 10 а то и на 20 старше меня. Только в глазах, над тяжелыми мешками, плескалось что-то живое. Страх. Темный, бесформенный, как в с п л ы в а ю щ и е из глубины ч у д о в и щ а Надо было, наверное, спросить, куда подевались его родители. Кухня выглядела типично холостяцкой, захламленной и неуютной. Но мне было не до того. Привалившись к косяку кухонной двери, я молчал. Он тоже. Потом вдруг хмыкнул. Узнал. Это был не вопрос, констатация факта. Он понял. И страх из его глаз вдруг исчез. Наконец-то. Оно и лучше. Думаешь, мне легко? Думаешь, легко? Радостно? Счастлив я был? Он как будто захлебывался словами, торопясь выговориться. Мне оставалось лишь слушать. Да, обманывал. И тебя, и ее. Ничего не мог с собой поделать. «Сил не было на вас вместе смотреть. Думал, а она? Она тебя дожидалась, дурака. А мне никто больше не нужен был. Я такой, как она, никогда больше не встретил. Я в а х т е р ш е м платил, чтобы письма перехватывать. И все, и все без толку. Она все равно». Он всхлипнул. «Я ведь рассказал ей, что ты по политическим мотивам сбежал. А еще, что у меня компромат на тебя есть. Если я его куда надо отправлю, тебя посадят. А может, и расстреляют». Она меня боялась, боялась и ненавидела. А после уехала. И я, лучше б я сдох. Я ж порывался всё тебе рассказать. Не мог. Понимаешь, физически не мог. Думал, рехнусь. Каждый день, каждый час ждал, что всё всплывёт, и ты меня убьёшь. Вот ты и пришёл. Даже ударить его, не то что убить, я не смог. Противно было. Думал, прикоснусь, таким же стану. Грязным, отвратительным, гадким. Даже воздух в его квартире был как будто липким. Снаружи все так же лил дождь и так же бесновался ветер. Дышать. Просто дышать. Шаг, вдох. Шаг, выдох. Дышать. Я шагал по Москве вместе с дождем. Нет, скорее, наперерез, наперекор ему. Почти ничего не видел от заливающих глаза струй, но продолжал идти. Где-то в районе Ленинских гор, сам не знаю, как меня туда занесло, меня остановил милицейский патруль. в и д о к у меня был, надо полагать, тот еще. Документов при себе не было. В общем, выглядел я образцово подозрительным типом. Молодой сержант с круглым, рябоватым лицом долго принюхивался, даже довез до ближайшего поста ГАИ, попросил коллег пусть подышит в трубочку, потом не верил, утверждал, что прибор, наверное, сломался, пока коллеги... не отправили его в о с в о я с ь л а д н о обойдёмся без вытрезвителя», — буркнул сержант. «Посидишь пока, разберёмся, что ты за фрукт такой». Ночь я провёл в обезьяннике, поразившем меня почти полной пустотой, только какой-то дед, а может и не дед, но потасканный изрядно мужичонка время от времени завывал. «Отпустите, ироды! Отпустите душу на покаяние!» Утром за мной приехала бледная с красными от бессонницы глазами Таня. Тщательно переписав данные из привезенного ею моего паспорта, недовольный сержант меня выпустил, хотя обещал присматривать. В другой момент я, пожалуй, рассмеялся бы. Присматривать. До сегодняшней эпохи вездесущих камер наблюдения и прочих возможностей присмотра оставались еще годы и десятилетия. Но в тот момент мне было не до с м е х «Я беспокоилась», — прошептала Таня, когда мы оказались, наконец, на улице, и прижалась ко мне, словно ища опоры. Ужасно, если вдуматься. Таня, которая всегда сама была опорой, которая тянула на себе все, улыбаясь и не унывая, а я только принимал. Как в той отвратительной поговорке про любовь, дескать, всегда так, один целует, другой подставляет щеку. Я и щеку-то подставлял не слишком охотно, но подставлял. И ведь... «Женился? Если бы повернуть время вспять! А сейчас поздно! Поздно мчаться, разыскивать т о с ю Я отыскал бы! Но как быть с Витькой и Оленькой? И как быть с Таней? Такой подлости она точно не заслужила! Уж будто можно заслужить подлость! И я ведь даже попросить у неё прощения за эти мысли не мог! Мне легче не станет, а ей будет больно! За что?» Эту ношу нести мне одному. Пусть я не мог Таню полюбить, по крайней мере, так, как горела любовь к Тосе. Но не сделать хуже мог. Обязан был. «Всё хорошо, родная», — пробормотал я, не глядя ей в глаза. «Всё хорошо». Повторил, словно сам себя старался в этом убедить. «Всё хорошо».